Глава 17. В этот день особые споры на комиссии разгорелись из-за выбора средства передвижения, которое будем создавать. Наследник предлагал комфортный вариант вагонов английского типа. Ярому и Павеленову больше нравились наши купе, а я предлагала немного увеличенный и более комфортный трамвайный вагон, скорее даже уменьшенный вариант люксовой электрички. Но споры стихли, когда Прохор со словами «Я тут посчитал кое-что и у гномов подсмотрел» выложил на стол рисунки и расчеты. Мы всмотрелись в рисунки. Дорогу Прохор предлагал все-таки рельсовую, а его вагон по форме напоминал арбалетную стрелу, о чем я тут же и сказала. Внутри же вагона были мягкие сиденья, но не друг за другом по ходу движения, а в два ряда каждый из которых развернут лицом к окнам. «Спасибо, Кира!» — улыбнулся мне Прохор. «А я голову сломал, придумывая название. Стрела очень подходит. Летит сильно, быстро и прямо. Пока!» — продолжил он. «Созданный павиленовым накопитель может вести три вагона. Клим рассчитал его емкость на три дня работы, то есть только туда и обратно». «А если непредвиденные обстоятельства?» «В общем, мне этой мощности накопителя мало. Клим, ищи еще варианты!» – закончил Прохор. Павеленов согласно кивнул, но заметил. «Сам знаешь, в чем тут проблема. Надо найти природный источник магии». «Это ко мне», – заметил наследник. «Все известные источники на территории Империи засекречены и охраняются. Мы подумаем над проблемой». На этом сегодня хотели работу заканчивать, но наследнику доложили, что прибыла делегация гномов, и господин Верихов велел вести их прямо сюда. Гномы повели себя так, как будто каждый день в императорском дворце бывают. Никаких поклонов и реверансов, простое «здравствуйте» и похлопывание по плечу тем, кого знают. Среди них не было ни одного знакомого лица, но им это не помешало подойти ко мне, и по-свойски обняв, все трое по очереди, передать привет от дяди. На мои выпученные глаза уточнили от дробота второго. Наши тоже удивились новоявленному родству, но пока тактично промолчали. Гномы же, увидев чертежи и расчеты, сразу почувствовали себя в своей тарелке и ходу вступили в обсуждение, предложив строить параллельно две дороги – рельсовую – и обычную шоссейную рядом. «А какое покрытие предлагаете для магистрального шоссе?» — возник у меня вопрос. «Базальт. Использовать его как щебень на подушку и как основу покрытия в сочетании с другими материалами. Очень прочно и долговечно». «И вы берете это на себя?» — уточнила я. «Все, что касается собственно строительства, материалы и рабочая сила мы хотели предоставить сами». «С вашей стороны проект и благоустройство новых дорог – станции, обочины, трактиры и гостиницы», – ответил глава гномей делегации. «Об этом давайте поговорим подробнее после обеда», – вступил наследник и предложил перейти в столовую. Но я, чувствуя, что тут больше не нужна, отпросилась домой. Гномы передали мне большой пакет с подарком и письмо, которое мне не терпелось прочесть. Наследник отпустил меня без разговоров. Прохор проводил к выходу и, поцеловав руку, обещал вечером прийти и все рассказать. Дома выяснилось, что привет от дяди совсем не шутка. Король Дробот II признавал мое дальнее родство со своим домовым, а следовательно и с ним. И поэтому признавал меня племянницей боковой ветви. По этому же поводу дарил подарок – диадему, колье и серьги из горного хрусталя. Очень красивый и праздничный наряд, но носить его мне придется нечасто. Демьян же, увидев это великолепие, заметил, что гномы своих никогда не обижали. Вечером пришел Прохор, и мы, наконец, спокойно и обстоятельно обсудили нашу помолвку. Договорились, что мероприятие это проведет семья Прохора в ближайший выходной, а со свадьбой решили подождать до лета так как минимальный приличный срок помолвки три месяца. До 1 июня оставалось три с половиной. Прохор помотал головой и сказал, что все время будет занят на работе и в комиссии, чтобы не дразнить себя. Я на это заметила, что в таком случае забуду, как он выглядит, как бы не перепутать на свадьбе. На что он ответил, что придумает мне увеличительные очки, чтобы я могла лучше видеть. Так, перебрасываясь шутками, мы вышли в холл я провожала Прохора. Но дверь распахнулась, и влетел Петр. Злохмаченный, в расстегнутом полушубке, бледный и с тревожным взглядом. «Кира! Соню отравили! Я ее сейчас в императорскую лечебницу отвез!» И он обессиленно прислонился к двери. «Кто? За что? Где?» Вопросы из меня посыпались, как горох. «Сейчас дай попить!» Мигом появившийся Демьян протянул ему стакан воды. Выпив ее залпом, Петр рассказал, как только они с Соней начали встречаться, несколько девиц, которые учились в академии и претендовали на внимание Петра... «Клянусь, Кир, я их не замечал даже!» Начали устраивать ей пакости. То конспекты зальют, то перед преподавателем подставят, то одежду испортят. «А тут и вовсе! Я Соне предложение сделал!» «И ты тоже?» – воскликнула я. «И ты тоже?» – обратился он к Прохору. «Двойной праздник!» – заметил Демьян. «Ну что там, Сонюшка-то?» «Мы в кафе были!» – продолжил пётр «Они пришли якобы мириться и как-то незаметно добавили какой-то растительный алкалоид. Химики сейчас разбираются. Думали все спихнуть на кафе. Да только это кафе элитное!» У них столики зачарованы на испорченную пищу. Артефакт сработал и стал сигнал подавать. Но Соня уже успела кусочек съесть. Сам же знаешь, как она эти пирожные любит. У нее сразу судороги начались, и она сознание потеряла. Пока карету вызвали, пока отвез, Игнату в управление сообщил. «Ой, как телефоны нужны!» – не кстати, подумала я. «Эти курицы уже по домам спрятались!» Думали, что папочки их защитят. Сейчас все в кабинете у Игнатия. Пойдем, он Киру позвал. — А я к Соне хотела, — встрепенулась я. — Сейчас не пустят, я только что оттуда, — огорченно ответил Петр. Мы быстро собрались и, взяв извозчика, поехали в управление. Игнатий встретил нас с секретарской и, кивнув в приветствие, сказал. — Кира, тут яры просил тебя позвать. У одной барышни в сознании обнаружен образ, похожий на Бориса. Нечеткий, размытый, но... Ты глянь, пожалуйста, как бы нам не пропустить его помощников. Если она его видела или разговаривала, то она сознается. Мы зашли в кабинет. Но кто бы сомневался, из четырех девиц двух я прекрасно знала. Милену и Регину, которые учились вместе со мной. Двух других я не знала. Ярый стоял возле Регины, и она с опаской поглядывала на него. «Итак, барышни обратился к ним полковник, — «вам необходимо подробно рассказать обо всех ваших акциях и особенно о покушении на убийство». У округлились глаза. «Мы не убивали!» — почти хором воскликнули они. «Мы только припугнуть хотели!» — уточнила Милена. «А где взяли яд?» — спросил полковник. — Взяла у отца в лаборатории, — тихо прошептала Регина. — А чья была идея? — спросила я. «Милены — Милены, — также тихо ответила девица. — Господин полковник, а не пора ли обратить внимание на это семейство? Откуда-то же идут такие мысли? — заметила я негромко. Игнатий согласно кивнул и обратился к Ярому. — Прошу, господин Архимаг, просмотрите их память. Начините с той, из-за которой вызвали госпожу Киру. Архимаг подошел ближе к Милене и, предложив ей сесть, положил руки на ее виски. Через несколько мгновений в воздухе возникла картинка. Милена разговаривает с Борисом обо мне. Милена, поливая на Сони грязью, подговаривает подруг отомстить за унижение. Милена советует Регине поквитаться с Соней и еще несколько подобных яры убрал руки, в кабинете наступила тишина. «Что можете сказать, барышня?» — спросил полковник. «Что отец прав! Плебеям не место среди аристократов, а те, кто знается с ними, роняют достоинство не только свое, но и всей аристократии!» «О, «О, да тут идейные разногласия, а не банальная ревность!» — протянул полковник. «Интересно, интересно!» «Кира, ты хорошо рассмотрела?» «Да, это Борис. Интересно, откуда они знают друг друга?» «Разберемся. Спасибо тебе за помощь. А вы, барышни, до внесения залога родителями посидите здесь». Из управления я уходила в сомнениях и размышлениях. Борис давно мертв. Его казнили прямо в тюрьме, сразу после допроса. Подельники бандита на рудниках? Откуда тогда эти отголоски?» что связывало семью Милены и этого попаданца. Утром я отправилась на занятия, но послала Прохору записку, теперь сама умею, чтобы после занятий заехал за мной для визита к Соне. Интересно, что на курсе уже знали о произошедшем. Соня не была студенткой нашего факультета, но нападающей как раз наши, поэтому все бурно обсуждали эту новость и сразу обратились ко мне с вопросами. Но я так же, как и все, пока ничего не знала. На травоведении я с особым вниманием слушала сегодняшнюю тему растительные яды. Как оказывается, много растений в природе отвечает этому статусу. А есть еще не один десяток комнатных. В общем, широкое поле для изучения и применения. Магистр Грибова предупредила, что со следующей недели начнутся практические занятия и лабораторные работы. Я подумала, что занятие целительством становится все интереснее. Вот и сейчас магистр остановилась подробнее на растении, соком которого пытались отравить Соню, а коните. Всю лекцию я самым тщательным образом записывала сведения и решила для себя, что уделю этой теме особое внимание. Говорили же в моем мире, что врагов надо знать в лицо». Вот я и познакомлюсь с этими ядами, чтобы узнавать их даже под прикрытием. Однако самую серьезную проблему среди всех предметов для меня составляла физподготовка. Я и в своем мире спортом не увлекалась, хотя вела довольно подвижный образ жизни. Но ни спортзалы, ни тренажерные залы, ни залы фитнеса не были моими местами пребывания. А здесь и сейчас мне пришлось вспомнить занятия в универе, и мою нелюбовь к пробежкам и разминкам. Преподаватель, господин Демит Мельнин, был бывшим военным и сохранил замашки военной учебки. Мы двигались строго по команде, строго по команде отдыхали, строго по команде выполняли упражнения. Даже парни не рисковали на его занятиях вести себя вольно, а кому охота за пререкание бегать несколько лишних кругов. Сам господин Мельнин Хоть и был высокого роста, мощного телосложения и явно не молод, все упражнения и забеги на показах выполнял четко, легко, быстро и не запыхавшись. И вот этот господин Мельнин выбрал, видимо, меня для показательных поучений. Весь первый семестр он гонял меня на пробежках. И когда я к концу семестра начала с горем пополам преодолевать положенные минимальные пять кругов, он тут же добавил еще три. Я ушла на каникулы, так и не преодолев этой планки. Самое интересное, что я на этого дяденьку нисколько не злилась, потому что чувствовала, что делает он это не из желания уязвить или досадить, обидеть, а из чистого должностного рвения. Положено хорошему студенту бегать 10 кругов, значит, студентке флери, которая пока не хорошая, а очень слабая, надо постепенно наращивать. Положено нормальной студентке отжиматься 10-12 раз. Значит, студентка Флери, которая пока ни разу не нормальная, будет дополнительно тренироваться, чтобы достичь нужного результата. И так по всем параметрам. Поэтому я на него не злилась, но и не благодарила, накручивая дополнительные круги или принимая упор лежа. Ведь Ярый и Илья Кротов, который учил меня атаки и защите, Оба в голос твердили, что только сильное тело способно поддерживать сильную магию. Все это я сказала к тому, что в этом семестре мне добавили занятия с холодным оружием, метание ножей, владение кинжалом, владение шпагой, мне, которое, кроме кухонного ножа, ничего опаснее в руке не держало. Когда я пожаловалась на этот беспредел Прохору, он засмеялся и сказал... — Понял. Личные тренировки тебе обеспечены. Но каждая тренировка — отдельная плата. И вид оплаты выбираю я. Лукаво улыбнулся он. — Ах ты шантажист! Ладно, мы еще посмотрим насчет оплаты. Но на самом деле я, конечно, с удовольствием с ним занималась. У Прохора удивительно получалось. Не обидно пожурить меня или приятно похвалить. — Смотри, — говорит Прохор, — и берет в руки нож. «Метательный нож должен быть просто удобен. Обычно они бывают от 25 до 38 сантиметров. Выбирая нож, учитывая три фактора – вес, длина, баланс». Он подвел меня к столу, на котором были выложены несколько ножей. «Выбирай по себе». Я нерешительно потопталась у стола и взяла в руки первый нож. Он оказался неожиданно тяжелым, Следующий показался мне слишком большим, следующий неудобным. Так я перебирала, а Прохор меня не торопил, пока я не взяла в руки этот нож. Он лег ровно по моей руке, не тяжелый и небольшой. Прохор хмыкнул и сказал, «Ну, давай пробовать. Но сначала проверь баланс ножа, от него зависит, как он полетит. Положи нож местом соединения лезвия и рукояти». На указательный палец правой руки, а левой придерживай лезвие. Так, теперь потихоньку лезвие отпускай. Молодец! Видишь, получается, что этот нож сбалансирован правильно, и его центр тяжести находится вместе месте соединения. Пояснила мне то равновесие, которое сохранял нож на моем пальце. Но бывают ножи с утяжеленным лезвием или, наоборот, с утяжеленной рукоятью полете они лучше закручиваются, научиться начнем со сбалансированных ножей. Я внимательно слушала, понимая уже, как непросто мне будет овладеть этим оружием. Смотри, чтобы нож хорошо летел, его надо брать за ту часть, куда смещен центр тяжести. А твой можно брать и за лезвие, и за рукоять. Получал меня Прохор, заодно и показывая правильные действия. Держи нож, большой палец на лезвие, Четыре остальных прижимают нож к ладони. «Так!» Он обнял мою кисть своей большой ладонью и прижал все мои пальцы к ножу правильно. Затем меня всем корпусом разворачивают влево. «Руку с ножом заносим вверх, вытянутую. Не сгибай. Бросай!» Конечно, нож только стукнулся, а мишенью упал на землю. Тренировались мы в нашем саду, а мишенью служила старая чурка – поставленная Прохором на высокие козлы. Но Прохор ободряюще улыбнулся мне. «Ничего, не сразу Белогород строился. Давай еще раз». И к концу занятия я с удивлением заметила, что ножи на землю уже не падают, а худо-бедно втыкаются в мишень. Прохор смеялся и обещал при хороших успехах взять меня на охоту. Незаметно подошли выходные, и вечер, посвященный нашим помолвкам. Соню уже выписали. Она пробыла у лекарей два дня и сейчас чувствовала себя неплохо. Расследование еще не закончилось, но Игнатий получил разрешение императора на ограничение перемещения семьи Зотовых и запретил им выезд из столицы. Остальные девицы и их родители получили предписание урегулировать отношения с семьей Трофимовых в приватном порядке. Но, я думаю, легко – Им это не удастся. В отличие от более сдержанных родителей, Сони, Игнатий и Пётр были настроены непримиримо и собирались добиваться для этих семей максимального наказания. Я впервые должна была появиться в доме Прохора и чувствовала некоторое стеснение. Все-таки это семья из древнего рода, близки к императору, будет много именитых гостей. Но Прохор меня успокоил. Все относятся ко мне хорошо, но с долей любопытства и интереса. А кто не очень хорошо, показать этого не посмеет. Я успокоилась, немного, правда. На самом деле вечер прошел на удивление ровно. Само объявление о двух одновременных помолвках было встречено приветственными криками и тостами, особенно выделились мои новые родственники-гномы. Да-да, целых пять гномов прибыло. Они так дружно кричали «здравиться», что у хрустальной люстры звенели подвески. Они вообще быстро освоились, и хотя окружающие удивлялись нашему родству, но приняли их доброжелательно. Огномы знакомились, о чем-то тут же договаривались, кого-то куда-то уже приглашали. Шустрые ребята, и я почему-то на самом деле воспринимала их как родственников. Может быть, потому что это они мне никакого шанса не оставили, сразу начав обращаться, как со своей. Кстати, мне наговорили столько комплиментов по поводу гарнитура, подаренного гномами, что я уже не знала, куда деваться. А одна дама додумалась спросить, не буду ли я так же, как мои родственники, открывать ювелирную лавку. Из чего она сделала такой вывод, непонятно. Но все заканчивается, и этот вечер тоже. Родители Прохора провожали гостей, особняк постепенно пустел. «Сейчас в холле находились родители Прохора, Трофимовы всей семьей и, с моей стороны, гномы. Договаривались об ответных визитах, планируя их на позднюю весну. Хорошо хоть свадьбы в разное время, наша первая в начале лета. Сонина через год с лишним, после того, как Петр начнет работать». И в это время Петру и Прохору пришли записки об утреннем сборе членов комиссии. Хотя мне никакого извещения не было, я тоже решила пойти. Интересно же, что за срочность? Утреннее совещание комиссии началось с известия, что мы все в выходные перемещаемся к окну порталу, через которое Борис наблюдал за нашим миром. Находиться там будем 2-3 дня. И чтобы все были готовы к любым неожиданностям. Маги хотели изучить феномен окон-порталов и попробовать создавать их самостоятельно в удобное время и в удобном месте. Кроме того, всем не терпелось просто посмотреть мир, из которого приходят люди и необычные вещи. Пока не начали работу, я спросила у Ярова, что там с этими девицами, которые отравили Соню. «Ведь при нас смотрели только память Милены». Архимаг ответил, что Регина показала, как проникла в лабораторию отца и взяла яд. Ее отец – известный целитель и химик, лишь он теперь права иметь домашнюю лабораторию, и семья ограничена в правах на год, а девицу отчислили из академии и заблокировали магию на год. Две другие, которые составляли группу поддержки, но сами ничего не делали, отчисленные из академии, И их магия заблокирована на полгода за то, что не пытались остановить преступление и не отказались участвовать, зная о последствиях. Родители ограничены в правах на полгода и обязаны урегулировать все вопросы с семьей Трофимовых. Семья же Милены и сама девица задержаны. Домашний арест замененным на камеры полицейского управления – Выяснилось, что отец Милены был хорошо знаком с Борисом и не раз нанимал его бандитов для своих грязных дел. Часто бывая в доме Зотовых, Борис познакомился с Миленой, которая хоть и была молода, но имела склонность к интригам и мести. Первым ее заказом Борису была кража своей одноклассницы по выпускному классу гимназии. Девушку тогда продали оркам. Только через год та смогла дать весточку родным. Теперь семью Зотовых ожидал императорский суд и не только за связь с Борисом. Выяснилось, что глава семьи Зотов Радимир состоял в тайной организации против императора. Услышав эти новости, я удовлетворенно вздохнула. Не то чтобы я очень кровожадно, но и прощать такие подлые поступки совсем не в моем характере. На комиссии сегодня составили окончательный график работ по строительству дороги и распределили сферы ответственности. Я с изумлением увидела, что все основные работы предполагалось завершить в течение полугода. «Так это еще долго?» – ответил мне на мой вопрос Ярый. «Это же не ваш мир. Здесь большая часть работ будет выполнена при помощи магии. Трудности будут при строительстве дорожного полотна». Но здесь гномы все взяли на себя, а у них свои секреты и технологии. Они строят быстро и очень качественно. Нам повезло с их сотрудничеством, кстати, благодаря тебе. И императорская семья это отлично понимает и ценит». «А когда уже можно будет увидеть первый поезд?» Невольно засмущалась я и перевела тему. «Ну, это не поезд в том смысле, что ты привыкла». Но первый вагон, думаю, месяц и через два будет. Задержка может быть из за колес. Колеса такого размера гномы еще не делали. Колеса и платформу, и корпус вагона будут делать гномы. У них есть все для этого производства. А устанавливать оборудование, двигатель, начинку салона – это наши Но у них же у гномов. Самому не терпится посмотреть, что получится.